Глава пятнадцатая Образ ассасинов крайне популярен среди простого народа. Не построили еще такого питейного заведения, где хотя бы раз не заходили разговоры о тайных боевых техниках и зачарованном оружии. Убийц представляют как могучих, хладнокровных воинов, способных на такое, что не каждый волшебник замахнется, расправиться с сотней опытных воинов, обчистить государственную казну, лишить девственности целую школу благородных девиц. Хороший ассасин не просто выполнит эти задания, он выполнит их незаметно. Именно такого Делушко и послал по душу своих недругов. С реальностью слухи, естественно, имеют мало общего. В честной схватке ассасин не выстоит и пяти минут против обычного рыцаря. Легкие одежды, плохое подспорье против тяжелой брони, да и с мечом рыцарь обращается куда лучше. Но хорошему убийце нет нужды вступать с противником в бой с глазу на глаз. Хороший убийца отбирает жизнь так, что этого никто не видит до последнего момента, включая жертву. Как тяжело вооруженный рыцарь проберется в тщательно охраняемую крепость и убьет ее хозяина, который даже в уборную ходит с охраной, по силам ли рыцарю выследить беглеца, покинувшего цивилизацию и скрывающегося в глухих деревнях? Наконец, сможет ли рыцарь весь день провести в сточной яме, ожидая жертву, чтобы нанести смертельный удар, при условии, что это единственный способ расправиться с целью? Там, где спасует грубая сила, преуспеет подлость и ловкость. Один удар в уязвимое место, одна перерезанная нить изменит не только ход битвы, но даже ход войны, Даже архимаг не застрахован от подлого удара в спину. Сильные мира сего понимают это и ограждают себя и ключевых людей охраной как обычными крепкими парнями, так и магами. Если первых можно обмануть или просто проскочить мимо незаметно, то вторые, благодаря своим способностям и, как правило, светлому уму, являются орешками покрепче. Но и на них есть управа. Еще с древнейших времен в ассасины отбирали только особых детей, обладающих иммунитетом к магии. Этот крайне редко встречающийся дар делает своего хозяина невидимым и неуязвимым даже для самой хитроумной магии. Убийцы были бы сущим проклятием для всего мира, если бы не одно «но». Их, слишком мало. Среди многих тысяч новорожденных лишь один обладает врожденным иммунитетом к магии, и лишь один из ста таких младенцев достаточно силен, чтобы выдержать изнуряющие тело и душу тренировки. Еще в младенчестве хора оторвали от матери и увезли в заоблачный храм. Так называлась одна из школ, где обучали будущих убийц. Храм располагался вне континента на далеких южных островах, из-за чего многие сомневались в его существовании, считая просто сказкой. Среди прочих школ заоблачный храм пользовался очень дурной репутацией из-за жестоких, даже по меркам убийц, методов обучения. Наставники без особых церемоний лишали жизни тех, кто оказался слишком слабым зачастую прямо посреди урока на глазах у остальных учеников. Когда наставники решали, что их подопечные готовы, они устраивали молодым ассасинам экзамен. Его суть была проста – битва насмерть друг с другом. Выжившие получали статус полноценных ассасинов и немедленно приступали к заданиям. По сути, это была проверка на верность. Адепт должен был поставить интересы храма выше связей с братьями и сестрами по оружию. Хор был сильнейшим в своей группе. Многие даже считали его равным по силе наставникам. Посвящавшись, решили устроить и выдающемуся ассасину особый экзамен. Против него выставили не одного человека, а сразу всю ученическую группу. Он был вынужден убить их всех, с кем когда-то делил горе и радость, победы и поражения, тех, кому успел привязаться. Он справился с заданием, и его рука не дрогнула. Однако в тот день умер и сам хор, его глаза навсегда остались мертвыми. После экзамена Хор сильно изменился. Все чувства, страх, ненависть, боль, гнев покинули его. Он уподобился бездумной машине, идеальной и безошибочной, не знающей, что такое неудача. Он брался за самые безнадежные и опасные задания от которых отказывались даже бывалые ассасины и неизменно возвращался с успехом. Наставники были довольны, они создали совершенного убийцу, равного которому еще не знал свет. Однажды в храм явился человек, скрывавший лицо под маской. Он выложил перед наставниками столько золота, Сколько средний ассасин зарабатывал за год и попросил немного много ни мало голову враля верховного жреца безымянного темного бога. Раньше наставники отправили бы его назад ни с чем, но теперь, когда у них был совершенный ассасин, получивший новую цель Хор, отправился на охоту. Отыскать жреца, много лет скрывающегося от инквизиции, оказалось непросто. Враль имел немало логовищ и укрытий по всему миру, но в конце концов хор настиг его. В огромном зале, чьи своды терялись во тьме, жрец сидел на каменном троне и любовался игрой причудливых огней в красном обсидиане. Незаметно устранив охрану, хор, прячась в тенях, скользнул к своей жертве. Что произошло в тронном зале далее, неизвестно. Но наружу хор вышел верным слугой враля и его темного бога. Он вернулся в заоблачный храм и убил всех – наставников, простых ассасинов и даже учеников – Мощь, которой жрец одарил щедро нового раба, бурлила в хоре словно кипящая лава. Каждый взмах меча обрывал чью-то жизнь, а каждая пролитая капля крови с густком силы уходила к темному богу. Хор щедро возвращал долг. С того момента он перестал быть машиной, но и прежним человеком не стал. он убивал столь же эффективно и расчетливо, как и раньше, только теперь у всего этого был смысл. Смерть – это завершение жизни, финальная точка, и чем она ярче, чем изысканнее, тем сильнее она украшает человека. Никто не будет спорить с тем, что любую историю прежде всего оценивают по концовке». Ремесло хора – это величайшее благо. Люди, которые приняли смерть от его рук – самые настоящие счастливцы, ведь каждое убийство ассасина – это шедевр, произведение искусства. Не важно, как ты живешь, важно, как ты умер. Смерть – вот истинный смысл жизни. Рано или поздно она настигнет всех. в том числе и в Раале. Убийца не привык оставлять задания невыполненными. Делушко, на которого в настоящее время работает ассасин, лишь очередная ступенька. Архимаг, бог-император, демон-принц, верховный жрец и даже темные боги. Рано или поздно он доберется до них всех. Как пали его наставники, так падут... и все сильные мира сего впрочем сейчас у хора есть цель несколько попроще чем император верховный жрец или демон принц пробраться в комнату изобилия оказалось нетрудно враль безусловно наложил отменные защитные чары только вот направил их по большей части на то чтобы не дать выбраться тем кто томился в заперти Жрец и предположить не мог, что кто-то снаружи захочет прикончить его пленников, он полностью доверился демонам и еретикам. Тем проще для хора, пора приступать к ритуалу убийства. Его цели парацельси Гирент валялись на полу в окружении пустых бутылок и пионых кружек. Голова Архимага располагалась на стуле, тело на полу, одна нога на столе, рука застряла между грудей Ильфика кигиренда В такой вот загадочной позе Архимаг и похрапывал. Делушко не знал этого, но хор начал исполнять приказ по устранению еще до того, как получил его. В тот самый момент, когда хор узнал, что в доме совета пленили самого Архимага, он понял. Это шанс для него обзавестись новой жертвой на полки трофеев. Ассасин пробрался в комнату еще до того, как Секий вторгся в сон Архимага. Хор был уверен, что его младший коллега не справится, и если слухи о силе и возможностях Парацельса верны, Секию с его уровнем силы ловить нечего. Более того... Чародей оказался куда крепче, чем хор изначально предполагал. В каждую выпитую волшебникам кружку ассасин незаметно подсыпал сонный порошок, и лишь когда счет перевалил за десяток, волшебник, наконец, благополучно захрапел. Гирент вырубился чуть раньше, отправившись смотреть сны в страну грез. Хор мог бы добавить и яда вместо снотворного порошка, однако существовала вероятность, что яд архимаг сумеет учуять, поэтому ассасин решил действовать наверняка, используя преимущество незаметности. На самого хора аромат порцияда не подействовал. Дурманящая магия чародея разбилась об иммунитет А обычного опьянения ассасин боялся еще меньше. В заоблачном храме его научили без последствий переносить воздействие любых токсинов. Даже укус ассиной гадюки, одной из самых ядовитых змей в мире, не вызвал бы у хора ничего, кроме небольшой тошноты. Хотя всего одной капли яда хватило бы, чтобы умертвить несколько десятков тысяч человек. Единственное, чего ассасин немного опасался, что волшебник сумеет почувствовать присутствие убийцы при помощи неизвестной тому магии, но обошлось. К счастью для ассасина настоящий архимаг на такие мелочи внимания не обращает. Незаметно сунув руку в карман, хор нащупал маленький прозрачный кристалл и с силой сжал его так, что пальцы пронзила острая боль, осколки глубоко впились в плоть, словно желали отомстить. Тень ассасина незаметно отделилась от его ног и беззвучно поползла по полу по направлению к архимагу и вампиру. Слабый след от таура обоих жертв указывал ей направление. Хор с сожалением проводил ее взглядом. Кристаллы, подобные тому, что он сломал, давали на время возможность отделять от тела тени, управлять ей. Полезность этой способности могла сравниться лишь с редкостью таких кристаллов. Даже один добыть было очень сложно – Но на что только не пойдешь ради исполнения приказа. Лично он решил пока не приближаться. Уж очень его смущала особо концентрированная аура алкоголизма, разлившаяся вокруг собутыльников. Иммунитет иммунитетом, но рисковать лишний раз не хочется. Вдохнешь один раз слишком глубоко, сразу же цирроз печени поймаешь. Итак, хор, притаившись в самом тёмном углу помещения, планировал ход своих действий. Жертвую в отключке, но не стоит их недооценивать. Начну, пожалуй, с эльфийки вампира, а архимага оставлю напоследок. Бесплотная тень легко миновала все ловушки, сгустки перегара, на создание которых у Парацельса с Гиринтом ушло несколько часов, проползла под несколькими бутылками и остановилась у стола. Эльфийка спала, широко раскинув руки и приоткрыв рот. Из его рта стекала ниточка слюны, почему-то черного цвета. Объемные груди натянули ткань платья, словно хотели порвать ее. Они жестко зафиксировали руку волшебника, которая, судя по всему, попала в данное положение совершенно случайно. Тень вспучилась и обрела плотность, превратившись в истинно-черное подобие своего хозяина. Поднявшись на ноги, она вытащила из рукава нож, вернее его тень, что резала, не хуже оригинала. Черное лезвие бесшумно приблизилось к шее спящего вампира, коснулось нежной розовой кожи. Одно резкое движение, и из жуткой раны вверх взметнулся фонтан крови. Голова отделилась от тела и, заливая пол алым, покатилась по каменным плитам. Как-то незаметно, но Парацельсий Гирент в итоге из общего сна Разъехались каждый по своему собственному. Карета разделилась на две копии, в одной сидел а в другой заколдованный вампир. Копии разъехались по разным дорожкам, Парацельс на прощание помахал Геренду из окна. Новый одиночный сон вампиру приснился довольно странный. Карета исчезла, и он снова оказался в башне Парацельса. и его преследовали огромные зеленые и черные щупальца, обвивали руки и ноги и зачем-то пытались содрать одежду. Кое-как он вырвался и бросился на утек. Но земля под ним разверзлась, и вампир, пролетев несколько метров, рухнул в ледяную мутную воду. Геренд энергично заработал руками и ногами, стараясь всплыть, и не сразу заметил огромную, стремительно приближающуюся тень, а когда заметил, было уже поздно. Тень оказалась огромной рыбиной, способной проглотить вампира целиком, и при этом у нее вместо рыбьей морды скалилась физиономия Васьки. Три ряда острейших акулих зубов в пасти кота – ненавязчиво намекали на весьма скорую и мучительную кончину. Но едва рыба Васька приблизилась на расстояние вытянутой руки, из груди вампира высунулась огромная зеленая щупальце с маленькой зубастой пастью на конце. Рыба Васька не успела даже плавником махнуть, как оказалось, проглочена и растворена в однородной зеленой массе, словно в кислоте. Расправившись с рыбой, щупальца повернулась пастью к геренду. «Так», – произнес вампир, забыв, что находится во сне, да еще и под водой, поэтому, по идее, говорить никак не может. Впрочем, во сне и не такое бывает». Надо сказать парцу, чтобы даже не дышал на меня, когда хлещет свой парциат, иначе такие сны сведут меня либо с ума, либо в могилу. Щупальце тем временем отрастило два глаза на стебельках и приятным баритоном произнесло: "Герент, любовь моя". А, -а, -а, -а завопил вампир и бросился на утёк. Каким-то образом он снова неведомым образом переместился, оказавшись в комнате для гостей, в которой его ранее разместил Парацельс. Закрыл дверь на замок, придвинул к ней вплотную свою кровать и отступил в угол с напряженным лицом, озираясь по сторонам. «Это мне снится, это мне снится», — бормотал он, раскачиваясь вперед-назад. «Я сильная личность, я могу контролировать свои сны». «Надо ущипнуть себя и проснуться!» «Герент!» Словно из ниоткуда снова появились пасти глаза. «Послушай меня!» а -а -а! «Да успокойся!» Руки и ноги вампира крепко обвили зеленые щупальца. «Я не собираюсь тебя убивать, наоборот. Тебе угрожает страшная опасность!» «Опасность?» В ужасе прошептал Гиринд, думая о самом худшем. «Какая?» «Ну, — задумалось зеленое существо, — не знаю. Некий человек в черном жаждет тебя убить в реальности, а потом, полагаю, возьмется за Парацельса». Из тела Гиринда полезли новые щупальца. Они быстро заполнили всю комнату, и вскоре вампир не видел ничего, кроме склизких зеленых канатов. В нос ударил мощный запах клубники. «Зеленая слизь!» – закричал Геринд, сложив наконец два и два. «Ты помнишь мое имя?» – обрадовалось существо. «Ой, Геринд, к сожалению, я не могу ответить тебе взаимностью. Меня в твоем теле остались лишь жалкие крохи». а основное тело томится у леди Инквизитора в плену. Скоро и эти крохи исчезнут, будучи растворены твоим телом. «Что ты делаешь в моем сне?» — спросил вампир. «Какая еще опасность мне угрожает?» «Что я делаю? Что я делаю? Я же говорила, наши тела теперь едины, любовь моя, и сны нам снятся общие». От такого ответа Геринд малость ошалел «Так кто-то меня убить-то хочет, выдавил он. Может, тогда разбудишь меня? Прости, я ничего уже не могу поделать. Дело в том, что тебя уже убили, Геринд. Прямо сейчас твоя голова катится по полу, орошая его кровью. Что? К счастью, я знаю, как тебе помочь». и я вновь разбужу ту злую силу, дремлющую в тебе. Страдания пробудятся и снова спасут твою жизнь, любовь моя. Подожди, может, не надо? Лучше парца разбудить, он уже умеет воскрешать недавно умерших людей. Но слизь не желала ничего слушать». Хор, глазами ожившие тени, озадаченно смотрел на фонтан зеленой крови, бьющий из разрезанной шеи Гиринда. Зеленой крови! Сначала она была алой, как и положено, а теперь почему-то резко сменила палитру. У всех живых существ она красная, даже у эльфов, несмотря на весь их пафос. Может быть, это побочный эффект заклинания, которым предатель сменил пол. Но почему Геринт до сих пор не проснулся? Почему он лежит на полу постели, как ни в чем не бывало? Почему его отрубленная голова мило так посапывает? Только сейчас хор заметил, что голову с телом соединяло нечто вроде пуповины в виде черной субстанции, пульсирующей словно вена. Зеленый фонтан из обрубка шеи внезапно опал, словно некто повернул невидимый кран. Пуповина конвульсивно сократилась несколько раз и притянула голову к телу. Рана срослась сама собой, а кровь, или что это была за жидкость – впиталась обратно в Геренда прямо сквозь одежду. Вампир, снова целый и невредимый, продолжал мелодично посапывать, словно не ему только что перерезали горло и отделили голову, грудь все так же высоко вздымалась, натянувшие ткань соски нагло смотрели прямо на тень. Лезвие ножа само по себе удлинилось в несколько раз. Теперь это был почти меч. Схватив вампира за волосы, тень рывком приподняла его и от души рубанула по шее. Голова Геренда снова отделилась от плеч. В этот раз полностью и бесповоротно. Черная пуповина не появилась. «Отвали, зеленая хрень!» Беззвучно произнесла голова, так и не выйдя из объятий морфея, а может и чьих-то других, зеленых и склизких. Из обрубка шеи со стороны головы высунулись зеленые черные щупальца и начали деловито обивать тень за руку. «Ну нахрен!» С воплем тень отбросила голову в дальний угол. «Тень!» — возмутился хор. «Не, ну ты видел, видел!» ответила ему сущность. Из-за сильного испуга она аж обрела собственную личность и вышла из-под контроля. А мы еще даже до Архимага не добрались. Поднявшись на щупальцах, голова вампира, словно паук, быстро поползла обратно к столу. прыгнул к телу, приросла на свое законное место, шрам затянулся, словно его и не было. Геринд Так и не проснулся, только отпихнул от себя руку Парацельса и перевалился на другой бок. «Да пошло оно все!» – испуганно пробормотала тень, пятясь назад к хозяину. «Пусть Делушко сам с ним разбирается!» Вернувшись к прежнему плоскому виду, тень скользнула в темный угол и снова слилась с хуром. «Ну его все к черту!» – бормотал убийца, стремительно пробираясь коридорами Дома Совета прочь к выходу. По его лицу градом катился пот. «Жрецы, темные боги, враль, император, архимаги, ритуалы убийства, ну нахрен, мне пора на заслуженный отдых, буду овечек в горах разводить, свежий воздух, здоровый образ жизни, овечье молочко!» «Да, это то, что мне нужно». Загадочная сила, названная пробуждением страданий, защитила своего хозяина даже во сне. Также в мире на одного ассасина стало меньше, на одного пастуха – больше.